388. Июнь 18. Пространственный яд, распущенный человеческим невежеством, становится бедствием всепланетным. Нет уже спасения от него нигде. Он нарушает течение магнитных токов и усиливает неуравновесие стихий. С малыми стихийными волнами люди еще могут бороться, но совершенно бессильно против больших. Наибольшую опасность представляют собой стихии огня. Подземный огонь может прорваться. Сдерживание его требует невероятного напряжения и сил света. Но все имеет свой предел. Обратите внимание на то, как участились стихийные бедствия. Они будут усиливаться. Но молчит человеческий дух. Сколько же несчастье должно произойти еще, чтобы он наконец проснулся. Когда народы мощно восстанут против сил разрушения, толкающих их в бездну ядерной войны, безумству темных их соучастников будет положен конец.